Страница 57, письмо 44, Софья Андреевна Толстой. 1885 год, марта 14-го, Байдары. Пишу другое письмо нынче 14-го. Одну из Севастополя карточку послал утром, а теперь из Байдар. Это половина дороги до Семииза. Мы здесь кормим и встретили господина, едущего в Москву и тоже кормящего. Это оказался господин Абрикосов, молодой. Он меня узнал и читал, и жена его, которую он свез в Крым, и я пользуюсь тем, что он приедет прежде почты. Примечание первое. Погода прекрасная, жарко в горах, по которым мы ехали. Урусов взял ландо, его надули, оказалось, ландо не открывающиеся и хуже кареты, и я залез на сундук, на козлы. Ехал и не то что думал. Но набегали новые, нового строя хорошие мысли. Между прочим, одно. Каково? Я жив еще? Могу жить еще? Как бы хоть это последнее прожить по-божье? То есть хорошо. Это очень глупо, но мне это радостно. Цветы цветут, и в одной блузе жарко. Лес голый, но на весеннем чутком воздухе сливаются запахи то листа вялого, то человеческих испражнений, то фиалки, и все перемешивается». Проехали по тем местам, казавшимся неприступными, где были неприятельские батареи. И странно, воспоминание войны даже соединяется с чувством бодрости и молодости. Примечание второе. Что если бы это было воспоминание какого-нибудь народного торжества, общего дела, ведь могут же такие быть. Еще на козлах сочинял английского милорда Примечание третье. И хорошо. Еще думал по тому случаю, что у русов, сидя в карете, все погонял ямщика. А я полюбил, сидя на козлах, и ямщика, и лошадей, что как несчастные люди, богатые, которые не знают ни того, на чем едут, ни того, в чем живут, то есть как строен дом, ни что носят, ни что едят. Мужик и бедный все это знает, ценит, получает больше радостей. Видишь, что я духом бодр и добр. Если бы только не неизвестности тебе и детях. Целую их всех, обнимаю тебя. Подали лошади Брикосову. он едет. Лев Толстой. Примечание. Смотри том 83, письмо 313. Второе. В 1855 году Толстой принимал участие в обороне Севастополя во время Крымской войны. И третье. По словам Софьи Андреевны Толстой, Лев Николаевич задался тогда мыслями преобразовать народную литературу и планы своих народных рассказов называл своими английскими милордами. Смотри том восемьдесят 83, страницу девяносто шестую. Он воспользовался названием лубочного романа «Повести о приключениях английского милорда Георга» и бранденбургской «Марк графини Фредерики Луизы». Толстой в эти дни сочинял рассказ Ильяс. Конец примечания.